взмахами золотых крыльев, и прогнал далеко в степь. Шум и крики разбудили жихаря, но богатырь не сразу поверил, что живой. — Знаем мы таких живых, — сказал он вслух, — пока лежишь, все ничего, а как встанешь, отвалится рука либо нога, а то и брюхо все распластанно. «Я тоже не могу подняться, сэр Джихар», — отозвался яртур «Из меня, кажется, вытекла вся кровь. Вы сумели задеть ножом главную жилу. Правда, наш хранитель-петух успел вовремя прижечь рану, и примерно с кружку все-таки осталось. Но при малейшем движении кружится голова». «Я не виноват, братка». Оба мы не виноваты, это мост такой. Вот если бы махались мы не детскими ножичками, то надежно бы друг друга поубивали. Я понял, — сказал принц. Чары этого моста пробуждают в человеке все злые чувства и обращают мимолетную неприязнь в лютую ненависть. Лошадей наших, разумеется, нет. Я же их на попечение цыгана оставил. А он нарочно привел нас к этому мосту, ведь сироту всякий норовит обидеть. Кстати, вы обещали мне объяснить насчет гуся и свиньи. Жихарь назвал поговорку. — Странное выражение, — решил принц. — Сколько раз я видел, как на подворье у зажиточного земледельца рядом разгуливают и свиньи, и гуси. Ну, в обнимку, конечно, не ходят, но все же. Поговорка всегда права. Вот я не люблю, например, ни царей, ни королей, ни князей. Старосту вижу и того не люблю. А ты, принц, хоть пока и без королевства. Вот оно и проявилось, это зло. Значит, и я не смог в себе до конца побороть презрение к простолюдинам, повинился я, Артур. Отныне буду еще более воздержан в словах и мыслях. — Ну, дай-ка я тебя лучше перевяжу, — сказал жихарь. И стяная поднялся, да чуть не упал назад. В голове гудело, в ухе стучали молоточки, левый глаз почти не видел, заплыл... Пока перевязывались, пока смачивали водой раны и ушибы, появился будимир он начал беспокойно бегать вокруг, потом пролетел к мосту и замахал крыльями, как бы приглашая перейти на другой берег. «Ну да», — сказал Зихарь, — «сейчас опять вылезут гусь да свинья. Тут мы друг друга гончательно добьем». Огненный кур закричал на весь свет. «Да верю, верю!» — сказал Жихарь. — Но сперва мы посмотрим, нельзя ли чем поживиться у побитого войска. Вот же глупые! Порешили сами себя. — Стой! А почему мы их сразу не увидели? А их и не было вовсе. — Ну да. Нарочно для нас привезли 100 вазов костей». Они походили среди погибших, раздвигая белые кости, но, видно, до того здесь ни один грабитель побывал. Ни доспехов, ни меча доброго найти было нельзя. Один сломанный лук, правда, валялся. Им побрезговали. Жихарь взял его и покрутил в руках. Нельзя ли наладить? И Артур поднял с земли хорошо сохранившийся череп и тут же чуть не выронил. «Бедный принц», — сказал череп, — «ты ведь знал меня при жизни, не раз смеялся моим остроумнейшим выдумкам, а я тысячу раз таскал тебя на спине, будучи шутом при дворе твоего царственного родителя». «При большой потере крови всегда так бывает», — успокоил себя принц. «Извините, сэр, мертвая голова, но вы меня, очевидно, с кем-то путаете. Увы, рос я вовсе не при королевском дворе, как мне бы полагалось по чину, а в мрачных обиталищах друидов. Возможно, — равнодушно изрек череп, — без глаз я, ребята, как-то плоховато вижу, а из-за отсутствия мозгов постоянно обознаюсь. Это же не я должен говорить». а тот, кто меня поднимет. И я, Артур, бережно вернул череп на землю и сделал рукой охранительный знак. — Мы похороним вас, как положено, сэр Шут», предложил он. — Ухоронить так всех, — ответил справедливый череп, — а у вас и без того нет сил. — Послушайте петуха и переходите через мост. Если вы остались в живых, значит, чары разрушены, и вы убедитесь, на той стороне есть что охранять. — Откуда же ты про петуха знаешь, мертвая головушка? — поинтересовался жихрь. — У тебя же глаз нет. — У меня и ушей нет. Но ваша птичка так орёт что и мертвый услышит. — Давайте, давайте, пока мы все тут не поднялись... а то народ у нас всякий. Они попрощались с душевным черепом и двинулись вслед за петухом. Будемир бежал легко, подлетая, но вот под ногами побратимов камни моста начали хрустеть и крошиться, разбрызнулись трещины. «Давай-ка, брат, ходу!» — сказал жихарь и подхватил принца под руку. Они кое-как преодолели мост, когда единственная его опора посередине реки с сухим грохотом обрушилась.